Часть 4. Наставник храма мудрости. Глава 11. Уруксин вступает на путь наставничества. Прочитав молитву, Уруксин почувствовал, что горе отступило, а душа наполнилась легкой грустью и глубокой благодарностью. Старший жрец подумал о том, как милосердны и щедры были к нему небеса, какую счастливую долю ему избрали боги. Он еще очень молод, а испытал и любовь, и тяжкий труд, и смирение, и возвышение. Но главным подарком судьбы Уруксин считал свою встречу с Акадом, мудрейшим и богатейшим человеком двуречья. «Пути небес неведомы нам, людям», — размышлял Уруксин. «Юноши я грезил лишь о том, чтобы жениться на красивейшей девушке и жить с ней в любви и благополучии. Отец избрал для меня Небаду, и я был уверен, что моя дорога прямая и широкая, и будет в ней все — богатство, доставшееся мне от отца, любимая жена и дети, ученые занятия и спокойная жизнь». Когда судьба отняла у наших семей богатство и чуть не разлучила меня с Небадой, я думал, что солнце никогда не засияет в моей душе и полагал свое дальнейшее существование бессмысленным. Но затем я повстречал старого Акада, и он направил меня на путь, на который я никогда не вступил бы сам. Я стал учеником клинописца одним из бедных мальчишек, которых не взяли в учение ни седельщик, ни портной. В клинописную мастерскую берут самых бедных, и цена их труда — миска просеной каши в день. Но какие богатства скрывает это занятие? Недаром покровитель клинописцев, самый мудрый из богов, набу — хранитель всех знаний во Вселенной. И эти знания я постигал из обычных поговорок. Они были подобны ветхому дому, где, казалось, уже никто не живет, и вся утварь давно в нем истлела. Но подвалы этого дома полны кувшинов, до да краев, наполненных золотом. И шесть из этих кувшинов я уже распечатал. Осталось шесть. И мне нужно найти их самостоятельно. Впрочем, сейчас не время думать об этом. Нужно сопроводить моего учителя к богам, где он, конечно же, займет достойное место. Вспомнив о своих обязанностях жреца, Уруксин поднялся с места и пошел в храм. У подножья золотой башни Уруксин увидел царского верблюда с резным полонкином на спине. Значит, царь уже знает о смерти Акада, иначе какая причина заставила его прибыть в храм? Ведь нет ни праздника, ни особо пышного жертвоприношения, — подумал Уруксин. Царь ожидал его в святилище. Уруксин простерся ниц и произнес слова, которыми он, как наместник храма, должен был приветствовать верховного жреца. Тысячу лет тебе здравствовать, владыка восьми сторон света, четырех углов вселенной, золотой палец мордука, любимец Иштар. Поднимайся, Роксин, — сказал царь совершенно обыденным тоном. Старший жрец поднялся, недумевая, почему царь не ответил ему такими же ритуальными речами. Вот уже целую луну... Они приветствовали друг друга, как жрецы, верховные подчиненные, и не было дня, когда отошли бы они от древней традиции хоть на шаг. «Незачем вытирать с собою пол», устало», — устало произнес царь. «Подойди, Уруксин, и встань передо мной». «Ты больше не старший жрец. Мечта твоя сбылась. Я ведь знаю, ты страдал на храмовой службе» да и служба страдала от тебя». Уруксин с изумлением смотрел на царя, что за речь он слышит. «С тех пор, как я назначил тебя главным жрецом Мардука, жители Вавилона стали приносить меньше золота в храм», — продолжил царь. «Младшие жрецы донесли мне, почему так происходит. Ты не принимаешь жертву от людей бедных, и разрешаешь им заменить денежные приношения чем-то более скромным, ячменной лепешкой или бочонком пива. Жрецы очень недовольны тобой, Уруксин». «Но государь!» — решился подать голос Уруксин. «Не ты ли говорил мне, что жертвы должны быть разумными и по силам? Ты и сам...» Уруксин осекся, понимая, что рядом много лишних ушей, и не при них нужно вспоминать о тех разговорах, которые они вели с царем в дни, когда Уруксин был царским звездочётом. «Ты правильно сделал, что умолк, Уруксин», — улыбнулся царь. «Всякое слово должно быть к месту, и царское тоже. Слова, имеющие вес во дворце, в храме пустой звук. Впрочем, я начал не с того. Младшие жрецы справились бы со сбором жертвоприношений и без тебя. Ты мне был нужен здесь в другой роли. Но сейчас и от нее освобождаю я тебя. «Благодарю тебя, о царь!» Громкий возглас вырвался из груди Уруксина. «Не меня благодарить тебе надо, Уруксин!» Царь покачал головой. «Такова воля твоего покойного учителя, блаженного Акада. Вот, прочитай». Царь протянул ему глиняную табличку. Уруксин стал читать. «Последняя воля Акада, сына Алана, наставника храма мудрости». «Покидая земные пределы спускаясь в мрачные своды Иркаллы, мира мертвых, веряю храм мудрости ученику своему, Уруксину, сыну Нарама из Урра. Да будет сей ученый муж новым наставником, ибо исполнен ум его мудрости, а сердце благородства. Уруксин оторвал взгляд от таблички. Глаза царя были влажны от слез. Он смотрел на царя, не в силах произнести и слова. «Ну что, Уруксин, станешь ли ты на этот раз возражать против своего назначения, или я сразу услышу от тебя нужные слова?» «Слушаю и повинуюсь, владыка», — Уруксин склонился перед царем. «Возможно, ты, чужеземец из Зура, спрашиваешь себя, почему царь не смеет ослушаться последней воле этого старого человека, каким бы мудрым и богатым тот ни был?» — продолжал свои речи царь. Но Акад был не просто уважаемым гражданином Вавилона, он был его сердцем. «Знаешь ли ты, Уруксин, сколько лет прожил на земле твой учитель?» «Не знаю, о, царь», — ответил Уруксин. «Только еще в детстве я слышал истории о нем. Какие-то легенды называли его старым мудрецом, которому ведомы все тайны вселенной. Какие-то волшебником, прожившим более тысячи лет. Уже тогда многие полагали, что Акада давно нет в живых». «Сто лет и не полных два десятка», — сказал царь. Столько жили на земле лишь славные герои тех давних времен, когда боги спускались на землю и напрямую указывали людям, что им следует делать. Вот и Акад для нас, жителей Вавилона, такой же герой, который, подобно Гильгамешу, мог беседовать с богами, а после смерти сам стал богом. Как ты понимаешь, царь не будет спорить с волей богов. Гильгамеш, правитель шумерского города Урук, около 27 века до нашей эры. Персонаж шумерских сказаний и акадского эпоса о Гильгамеше, одного из величайших произведений литературы Древнего Востока. По легенде, после смерти Гильгамеш стал правителем подземного царства. Храм мудрости, богатства и свободы. Царь поднял левую руку, и перед Руксином появился слуга, держащий на вытянутых руках свернутый льняной плащ. «Руксин, тотчас же скинь облачение главного жреца и оставь здесь все, что было в твоем владении». В строгом голосе царя слышался приказ — И Уруксин не стал медлить. Тут же в святилище он сбросил с себя ненавистные жреческие одежды и облачился в легкий плащ из темно-синего льна. Он сразу почувствовал, что стал другим человеком. Будто не пышное облачение, а весь храм Мардука с его глазированными голубыми кирпичами и золотой башней скинул с себя Уруксин. Теперь слушай меня, Уруксин, вновь заговорил царь. Из храма Мордука ты не возьмешь и деревянные ложки. Все, чем пользовался ты здесь, здесь и оставь. И следуй за мной. Царь, сопровождаемый дворцовой свитой, спустился с вершины башни к своему паланкину. Уруксин молча шел за этой процессией. Царь уселся в паланкин, и жестом пригласил Уруксина устраиваться рядом с ним. Четверо сильных чернокожих слуг подняли паланкин и укрепили его на верблюде с помощью толстых кожаных ремней. Степенно ступая, верблюд с царским паланкином покинул двор храма Мардука. «Я сказал, чтобы ты оставил все в храме Мардука. — заговорил царь, — вовсе не потому, что ты не заслужил награды. Отныне ты наставник храма мудрости, а значит, тебе принадлежит и сам храм. Слышал ли ты, Уруксин, как появился этот необычный храм в Вавилоне? Отец рассказывал, славный царь Саргон учредил его, — откликнулся Уруксин. Саргон царь семитского акада около 2300 2260 годов до нашей эры объединил междуречие основал акадскую державу и династии шумерских правителей именно так подтвердил царь но не по собственной мысли а по просьбе акада и правду сказать тогда и храмом то это нельзя было назвать когда-то давно Когда Кат был лишь вдвое старше тебя, храм представлял собой скромное небольшое здание, больше похожее на сарай, чем на приличный дом. Раз в неделю там собирались все, кто хотел узнать секреты богатства. Рабы, ремесленники, мастеровые, молодые жрецы, слуги, портные, ювелиры, пекари, бродяги. Никому не было отказа в знаниях. Все эти люди потом стали страшно богаты. Их семейство ныне — самые уважаемые в Вавилоне. Как только знания, полученные в храме мудрости, стали приносить доход, разбогатевшие горожане начали делиться с храмом. На эти деньги был куплен участок земли на берегу реки и выстроен красивый храм, совсем не похожий на наши храмы-башни. Он просторный и светлый, с удобными сиденьями для студентов. В нише у восточной стены стоит изваяние Набу, бога мудрости, а под ним — стул наставника храма. Десятки лет Акад раз в неделю приходил учить новых студентов, но в последние годы этот стул пустовал. В силу своего почтенного возраста Старому мудрецу было трудно учить большое количество людей. Впрочем, это не значит, что в храме не велись занятия. Бывшие ученики Акада, разжившиеся благодаря его наставлениям, собираются в храме по праздникам и дают советы всем желающим. К несчастью, среди них нет ни одного достаточно мудрого человека, который бы мог дать совет, подходящий во всех ситуациях. Такой глубокой мудростью обладал только Акад. Царь, утомленный долго речью, перевел дыхание. Затем он продолжал. В подвалах храма находится золотое хранилище, и оно постоянно пополняется. Те, кто прошел обучение в храме мудрости, вносят в качестве благодарственной жертвы пятую часть своих доходов. Это несметные богатства, и распоряжается ими только наставник. Из этих денег он берет вознаграждение за свой труд, и размер вознаграждения тоже определен. Каждая десятая монета из приносимых пожертвований принадлежит наставнику. Но это не все, Уруксин «Храмовые деньги не наследуются. Это значит, что десятая часть всех сокровищ храма твоя по закону. Ты можешь делать с ней что хочешь. Строй дома, веди торговлю, делай подарки родственникам и друзьям, покупай землю и стада, устраивай праздники. Вкладывай свои деньги в дело, и тот доход, который оно приносит, будет уже безраздельно принадлежать твоей семье. И так как старый Акад совсем не пользовался храмовыми деньгами, все его многолетние накопления теперь твои. Ты стал самым богатым человеком в Вавилоне, Уруксин. Но, кроме того, самым мудрым. Пожалуйста, оправдай доверие своего учителя, не подведи его. Царский верблюд остановился у ворот храма мудрости. Иди, урок син, напутствовал его царь, и да будет твое наставничество во благо тебе и всему Вавилону.